Эпизод шестой. Анна. Анна сидела в кресле у себя в номере. Она безуспешно пыталась прочитать одну из немногих книг, которые взяла с собой. Ночью ей не удалось заснуть. После караоке она чувствовала себя совершенно опустошенной, похожей на выжатую простыню. Она сходила в ресторан, механически съела ужин, но мысли ее носились где-то далеко. Поначалу она боялась петь перед мужчиной с 437-го, но он заразил ее своей энергией, и все ее существо заполнилось почти эйфорическим желанием жить. А затем она по глупости выбрала песню, которая сметала все барьеры. Она призналась ему в чувствах, в которых до того момента не признавалась даже самой себе, и теперь они, казалось, лежали перед ней как на блюдце. и они потянули за собой воспоминания, которые она давно похоронила. Воспоминания о маме. Анна перевела взгляд на окно, но от мыслей невозможно было отвернуться. Теперь они делали с ней, что хотели, и Марианна не оставляла ее в покое. На улице пошел небольшой дождь. На пасмурном небе позади концертного зала виднелась стая ворон, летящих на юг. Над городом повисла тишина. В течение дня Анна не слышала перестрелок и фургонов на Кунсгаттен тоже не заметила. Тишина и покой показались ей дурным предзнаменованием, словно хаос собирался с силами, чтобы навалиться с утроенной энергией. Анна замутнённым взглядом посмотрела на чёрный экран телефона. Вспомнила все те случаи, когда брала его в руки и видела на дисплее имя Марианны. Словно ощутила холодок в груди, который появлялся каждый раз, когда она нехотя отвечала, всегда прекрасно осознавая, что ей предстоит услышать. Все было совсем по-другому, когда на экране возникло имя Андерса, который никогда ей не звонил, до того самого дня. Его голос звучал, как всегда, монотонно и отсутствующе, без всяких признаков чувств, связанных с тем делом, по которому он звонил. Такой он был, ее папа. Андерс всегда держался в стороне от той жизни, которой жили другие. Несчастный пленник своего мира, куда не допускались ни Анна, ни кто-либо другой. И он нисколько не изменился. О смерти жены он сообщил таким же тоном, каким говорил о погоде или планах на вечер. У Андерса имелась в запасе только одна интонация. «Рак», — произнес он, — «рак забрал ее». После этого он замолчал. Видимо, ему нечего больше было сказать, и Анна не стала задавать вопросов. Сейчас Анна оплакивала Марианну, ненавидя себя за это. Она пыталась сдержать слезы, сжимала челюсти и била себя по щекам, чтобы остановиться. Она и сама не знала, почему плачет, от горя или от чего-то другого. Знала она только одно. Марианна не заслужила ни одной слезинки, ни одного чувства. Но слёзы всё равно катились. Анна хотела сделать что-нибудь, чтобы обесценить их. Встать посреди площади, Эстер Мальмсторг и закричать во весь голос, побриться наголо или растоптать что-нибудь драгоценное, всё что угодно, от чего у Марианы закипела бы кровь. Вместо этого она поднялась и отправилась в постель. Поставила на зарядку телефон, положила его на ночной столик, а сама забралась под одеяло и уставилась в потолок. «Не хочу все это чувствовать», — тихо проговорила она. «Ничего не хочу испытывать к тебе. И даже этого ты мне не можешь дать». По-прежнему, глядя в потолок, словно ожидая ответа, она вдруг задалась вопросом. «Как поступает мужчина из 437-го, когда разговаривает со своим богом? Что ты чувствуешь, когда тебе отвечает тишина?» Пытаясь избавиться от шума в голове, Анна закрыла глаза и стала массировать лоб. Это не помогло. Мысли продолжали вертеться в голове. Образы Марианны и мужчины из 437-го. Старая боль и вожделение полыхали под закрытыми веками болезненными вспышками. Когда зазвонил телефон, она вздрогнула и тут же унеслась в прошлое к звонку Андерса. Но постаралась скорее отогнать эти мысли — Все это было тогда, сейчас есть только один человек, который звонит ей, и с ним она рада поговорить. Сев в постели, она ответила, и когда увидела на экране его лицо, шум в голове стих. «Привет, как ты себя чувствуешь?» — спросил он. В его голосе, в его глазах ощущалась тревога. Наверняка он недоумевает, почему ее телефон так долго был выключен. «Привет». Ответила она и слабо улыбнулась ему. «Как мило, что ты позвонил». Тут она осознала. Он заметил, что она плакала. Но уже поздно пытаться что-то с этим сделать. События вчерашнего дня повисли в воздухе, как знак вопроса. Он улыбнулся в ответ, с сомнением во взгляде склонил голову на бок, но воздержался от комментариев. «У меня все мышцы болят после вчерашних танцев», — произнес он, — желая сломать лёд. «Решил сегодня отлежаться. Может быть, займёмся сегодня вечером чем-нибудь более спокойным?» Увидев его, заговорив с ним, она уже не могла понять, почему так долго избегала его. Чувства, весь день казавшиеся невыносимыми, сейчас как ветром сдуло. «Давай», — ответила она, — «что ты придумал? У тебя в номере тоже есть шахматная доска?» После того, как оба строго по расписанию сходили вниз и съели на ужин свою порцию лосося, оба вышли в коридор. Она легла на живот в коридоре на пятом этаже с шахматной доской и компьютером, набросив на плечи рожевато-красный плед. Мужчина сидел в коридоре на четвертом со своим компьютером, бокалом виски и доской. Первую партию Анна быстро выиграла и намеревалась повторить свой подвиг. Может быть, ради этого стоило слегка притормозить с приемом алкоголя. Однако она подумала, что если он в состоянии пить и играть в шахматы, то и она сумеет. Во второй партии он быстро выиграл у нее ферзя, уже после нескольких ходов. Она отпила вина из своего бокала и строго посмотрела на собеседника через веб-камеру компьютера. «Это нечестно», — сказала она. Он взглянул на нее невинным взглядом и пожал плечами. «Я не виноват. Игра есть игра». Анна наморщила лоб, продумывая следующий ход. Подняв глаза от доски, она вдруг поняла, что мужчина пристально разглядывает ее, не говоря ни слова. На секунду он смущенно отвел взгляд, словно его застали за чем-то запретным. Анна, заметив это, улыбнулась. По телу разлилось приятное тепло. Никогда раньше она не испытывала ничего подобного, когда кто-то смотрел на нее. Никогда не понимала, как многое можно сказать взглядом, какие чувства передать. Понимает ли он, что он делает с ней? Она сама едва это понимала, знала только, что ситуация, поначалу казавшаяся невыносимой, теперь стала приятной, постепенно превращаясь в нечто большее. В последние дни, Она словно прокатилась на американских горках. Временами темнота в душе становилась неприглядной, особенно когда голос Марианны пытался заглушить всё и вся, или же когда внешний мир настойчиво напоминал о своём существовании. В другие моменты даже лосось приобретал вполне сносный вкус, например, как сегодня. Анне было любопытно, чувствует ли мужчины из 437 то же самое и понравился ли ему сегодня лосось. Внезапно она почувствовала, что не может представить себя в каком-то другом месте и тем более без него. Она должна была бы испугаться, дать задний ход, прервать все контакты. Целую жизнь она прожила так, что малейшие намеки на чувства давились в зародыше. В этом деле она достигла совершенства, умела отнять у чувств кислород, не давая им вырасти. Но теперь она, кажется, утратила эту способность. Для нее это было в новинку. Прекратить то, что их связывало, каким бы непостижимым, непрактичным и проблематичным это ни казалось, было бы просто немыслимо. Анна сделала следующий ход и потянулась. Все-таки не слишком удобно лежать на полу. Даже на толстом ковре. Она побила слоном пешку и чувствовала себя весьма довольной целых пять секунд, пока противник не побил этого слона своей ладьей. Он рассмеялся. «Ты хоть пытаешься?» Она как раз собиралась ответить ему, когда ее прервал голос эхом разнесшийся по коридору. «Сообщаем, что постояльцы, нарушившие правила отеля, в ближайшее время будут подвергнуты выселению. Спасибо. Надеемся, что вам комфортно в хеймаркете». К тому моменту, как голос стих, Анна уже успела вскочить на ноги. Она сгребла в охапку компьютер, шахматы и вино, и увидела, как мужчина в своем коридоре сделал то же самое. Почти бегом устремившись к своему номеру, она продолжала держать компьютер так, чтобы видеть на экране своего собеседника. «Это они про нас? Сколько времени?» Тот шел, стиснув зубы, то глядя на экран, то оглядываясь через плечо, словно проверяя, нет ли за ним погони. «Не знаю. Наверное, мы задержались дольше положенного». «Мы можем продолжить?» – спросила она. «Не хочу, чтобы вечер так заканчивался». На мгновение он взглянул на нее встревоженно, но потом по лицу у него расплылась улыбка. «Ты смотрела День сурка?» Двадцать минут спустя Анна сидела в постели с компьютером на коленях. В комнате горел только ночник над кроватью, остальное терялось в вечерней темноте. На экране проигрывался фильм а мужчина в 437 номере нажал на плей в ту же секунду, что и Анна. Его потрясло, что Анна не смотрела День сурка. «Как же так?» — повторил он уже в который раз. «Как ты могла прожить всю жизнь и не посмотреть этот фильм?» Билл Мюррей просыпается и понимает, что попал во временную петлю. «Это же на уровне базовой эрудиции!» «Ну, сама идея сейчас не кажется такой уж оригинальной», ответила Анна, указывая на обстановку номера отеля вокруг себя. «Кроме того, у меня были занятия поинтереснее, чем сидеть дома и целыми днями смотреть кино». Её телефон стоял рядом, прислонённый к подушке, и снимал её в профиль. А на другом конце видеосвязи виднелся под таким же углом её собеседник. Она поглядывала на него, когда он продолжал рассказывать о фильме, но слушала его не очень внимательно. В этом он сам виноват, он ее отвлекает. Как она могла слушать то, что он говорит, и одновременно изучать его черты, когда монитор компьютера подсвечивал его лицо снизу, придавая ему нереалистичное выражение? В тот момент, когда она сидела и украдкой поглядывала на экран телефона, задача казалась невыполнимой. Еще меньше она понимала, что происходит в фильме, чем занимаются Билл Мюррей и этот его сурок. Разглядывая своего собеседника, она поймала себя на мысли, что сказала бы о нем Марианна. «Пастор — это ладно, но какой-то странной американской веры и к тому же с тягой к роскоши. Такая жизнь вряд ли вмещается в рамки того, что Марианна сочла бы пристойным». Анна покачала головой, удивляясь своим мыслям. «Все это уже не имело значения. Марианны нет», И впервые за все это время Анна осознала, что в состоянии думать о Марианне без горечи. Она повернулась к ночному столику, отпила глоток воды и заставила себя вновь сосредоточиться на фильме. «Подожди-ка», — проговорила она, желая показать свой интерес к фильму. «Они же уже встречались. Почему же он не узнает Билла Мюррея?» Мужчина из 437 номера рассмеялся. «Ты вообще смотришь?» — спросил он. Когда прошло еще полчаса, мужчина из 437-го начал клевать носом. «Послушай», — проговорила Анна, — «уж не засыпаешь ли ты? После всех твоих хвалебных слов, Беллу Мюррилл». Усилием воли он поднял веки, поморгал, чтобы прочистить глаза. Одеяло зашуршало в динамике телефона, когда он попытался сесть прямее. «Вовсе нет», — пробормотал он. «Само собой, я не сплю». Несколько секунд спустя его веки снова закрылись, и Анна решила оставить его в покое. Закрыв компьютер, она легла щекой на подушку, повернувшись к телефону и наслаждалась, глядя на спящего мужчину. Она не хотела показать ему, как ее напугало сообщение, когда они лежали на полу в коридоре. Несколько встревоженных слов она проронила, но не более. и ничем не выдала панический ужас, сопровождавший каждый ее шаг обратно в номер. Она провела в отеле много времени, слышала много объявлений по громкой связи и всегда думала, что они на самом деле автоматически, скорее дружелюбные напоминания, чем личные предупреждения. Однако ситуация изменилась, Это сообщение, как называл его механический голос, слишком походило напрямую и явную угрозу. Что, если речь идет о них? Их отправят в терминал? И что случится, если предупреждение касалось только одного из них? Что, если и это, и предыдущее сообщение было адресовано мужчине из 437 номера? Анна посмотрела на его спящее лицо на экране и удивилась выражению его лица. тому, в каком глубоком и спокойном сне он пребывал. Она придвинулась ближе к экрану, ближе к мужчине. Ей хотелось подползти так близко, чтобы и на нее распространился тот покой, который он излучал. Эрик. «Пустите, мне больно!» Эрик проснулся, словно от толчка. Из коридора доносились крики и возня. Он сел в постели, чутко прислушиваясь. «Не хочу никуда ехать! Отпустите! Отпустите меня!» Он вскочил с постели, подошел к стене, выходившей в коридор, приложил ухо, чтобы лучше слышать. Снаружи доносился шум. Казалось, кого-то волокли по полу, а этот кто-то сопротивлялся изо всех сил. Звуки насилия и хаоса. «Жутковато! Что там происходит?» Наверное, случилось нечто из ряда вон выходящее, раз ситуация дошла до такого уровня, да еще и внутри отеля. До этого он видел и слышал всякие сцены на площади, но здесь, в отеле, было довольно спокойно. Иногда раздавались шаги, да, и даже хлопали двери, не без этого. Но никогда не было таких громких ссор. Он взял телефон и попытался проверить, нет ли каких новостей, но приложение крутилось, не загружая ничего нового. «Какая-то проблема с интернетом». Свои проповеди он по-прежнему мог транслировать, но никаких новостей в последние два дня не передавали. В социальных сетях высказывались самые немыслимые предположения, но он перестал читать, поскольку они все больше попахивали теориями заговора и становились все более фантастическими. Напуганные люди, сидящие в изоляции и не имеющие цели, создали целый вулкан безумных слухов, домыслов, ненависти и призывов ко всякого рода действиям. Очевидно, что кого-то выводят из отеля. Связано ли это с сообщением, которое они слышали в коридоре? Неужели его тоже заберут? Внутри разрасталось неприятное чувство. Мысленно он постоянно возвращался к одному и тому же страху. Он не хотел попасть в терминал. Не хотел такой судьбы. Мир, бушущий снаружи, достал его даже внутри теплого безопасного кокона, Здесь уже не пахло лососем, чистящими средствами, воском для полов и гостиничным мылом. Вместо этого Эрик ощущал слишком хорошо знакомый ему запах страха. Тот самый запах, который впервые ощутил, когда все началось. Этот запах просачивался из больницы, растекался по улицам и в конце концов поселился в его собственном доме. Весь мир начал источать страх, и именно это заставило Эрика покинуть свой дом и перебраться в отель. Строго говоря, Эрик хотел остаться дома. Хотел верить, что все успокоится, что запах исчезнет. Но по мере того, как соседи, которых он знал десятилетиями, исчезали или бежали среди ночи, не сказав ни слова, он начал понимать, что жизнь уже никогда не станет прежней. Запах только усиливался, а теперь пробрался и сюда. в его надежное прибежище, то место в Швеции, куда этот запах должен был проникнуть в последнюю очередь. «Что делать?» — шептал он, поднимая глаза к потолку. «Ты нужен мне сейчас, вероятно, более, чем когда бы ты ни было. Это испытание? Какие действия от меня ожидаются? Я не могу уразуметь твой замысел!» он опустился на корточки и обхватил голову руками. В его сознании возникло лицо Даны — Она словно бы смотрела на него, как смотрела тогда, в последний раз. Внутри все сжалось, его накрыла волна тошноты. Зазвонил телефон. Эрик вернулся к реальности. Мобильный. Стало быть, мобильная связь по-прежнему работает. И он знал, кто звонит. Он нажал пальцем на кнопку ответа с видео. «Алло? Ты слышал? Они пришли и забирают народ. Мы должны проявлять осторожность. Больше так не может продолжаться. Мы должны соблюдать правила». Она была взволнована и часто дышала. От стресса его сердце тоже выскакивало из груди. «Ты этого хочешь? Чтобы мы прекратили?» Они посмотрели друг на друга. Они так близко познакомились. Он не хотел прекращать отношения, понимал, что это было бы самое разумное, но не хотел. «Нет», — ответила она наконец. «Нет, я этого не хочу». Ее камера дрожала. Казалось, женщина ходит взад-вперед по номеру, не находя себе места. «Я не хочу. Мы в безопасном месте. Мы заплатили, чтобы находиться в безопасности. Но ведь это просто вопрос времени, не так ли?» «Все будет хорошо. Все будет хорошо». Эрик шептал эти слова, не зная точно, обращается ли он к своей собеседнице или к самому себе. «Я не хочу умирать», — проговорила она со слезами в голосе. Тоской страх можно было ощутить даже через экран. Эрик попытался утешить ее, но как это сделать, когда даже не можешь прикоснуться к человеку? Всё в порядке, пока мы можем звонить друг другу, пока можем говорить друг с другом. Я не знаю, как я умру. Не знаю, я теряю контроль. Ты не умрешь. Мы можем не класть трубку. Можем быть вместе все время. Бояться совершенно нечего. Он надеялся, что она верит его словам. Сам он был уверен, что смерти бояться не стоит, но кто гарантировал, что они оба не умрут в самом ближайшем времени? Однако он должен что-нибудь сказать. «Останься со мной». Никогда еще он не слышал, чтобы она говорила так прямо и так искренне. «Я здесь», — ответил он. Анна После обеда Анна сразу направилась в свой номер. Ей было неприятно находиться за его пределами после тех криков, которые они слышали утром в коридоре. С другой стороны, обеспечить организм питанием стало важно как никогда. Ей нужны силы, чтобы быть готовой к любым неприятностям. Она тайком проникла на кухню и забрала все съестное, что смогла там найти. После их утреннего разговора она сидела в номере и пыталась навести порядок в мыслях. пыталась поговорить сама с собой так, как он разговаривал с Богом. Но получались лишь вопросы, повисавшие в воздухе. Тогда она снова позвонила ему, и они проговорили несколько часов обо всём на свете. Она рассказала ему о своей больнице, о том, как ей стыдно, что она сдалась, бросила своё отделение, своих коллег. Он рассказал о своей общине. о том, что всё меньше членов общины пишет ему после его проповедей, о скорби по всем тем, кого уже не вернёшь. Теперь она позвонила ему снова, и когда увидела на экране его лицо, у неё вдруг что-то дрогнуло. «Ты кажешься цельным человеком», — проговорила она. «Ты чувствуешь себя таким?» Он осмотрел себя, словно инспектируя своё тело. «Да, вроде всё на месте». «Я серьёзно?» ответила она. «Ты не такой, как я. Во мне есть какая-то незавершенность». Некоторое время она сидела молча, глядя на него, на его немного вымученную улыбку. «Ты знаешь, что я до сих пор никогда никому не говорила «я люблю тебя»?» спросила она. «Разве не трагично? Кажется, у меня нет для этого инструментов. А если бы они и были, Я бы не знала, как их использовать. Не научилась. Мне кажется, большинство людей приобретают эти способности еще в детстве. Тренируют разные чувства, учатся по-разному общаться, по-разному жить. Например, им разрешается сердиться, дарить любовь и получать любовь. У меня такого никогда не было. Моя мама меня не любила. Возможно, звучит сурово, но это так. она просто не умела любить. Поколебавшись несколько секунд, она продолжила. В последние дни она словно вернулась ко мне. Анна заметила, как ее собеседник приподнялся и сел в постели. Он подался вперед поближе к компьютеру. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. Она покачала головой, поежилась. Я не имею в виду, что вижу привидение, просто хотела сказать, что у меня в голове постоянно всплывают воспоминания о ней, ее голос, ее образ. Она умерла несколько лет назад, и я оставила все это позади. Мне так казалось. На его лице возникло озабоченное выражение. Возможно, есть какой-то смысл в том, что она показывается тебе именно сейчас. Хотя может показаться несправедливым, что ты не можешь освободиться от нее. Анна обдумала его слова. «Мне все же трудно представить себе, что в этом есть какой-то смысл. Но я не могу заставить себя не думать о ней. Может быть, со временем это пройдет?» Он пристально посмотрел на нее. «Вероятно, настало время попробовать», проговорил он наконец. «Попробовать что?» «Сказать, я тебя люблю». Она поерзала, отвела глаза, Губы сразу же показались чужими, застывшими. «Давай попробуй, это не больно». «Жатем», — выдавила она из себя. Лицо горело, она не решалась взглянуть на своего собеседника. Он рассмеялся. «Прекрасное начало, но попробуй еще». «Я люблю тебя, скажи это». Анна откашлялась, посмотрела на экран. «Тямо. ответила она. Он склонил голову на бок, приподнял брови в ожидании следующей попытки. «Я, я яскердай», сказала она на этот раз. С каждым новым языком фраза давалась ей легче. «Хорошо, уже ближе». «I love you». «Скоро у тебя закончится запас языков». Анна рассмеялась. Это упражнение, по крайней мере, заставило ее забыть обо всем, что только что давило на нее. «Ты мне нравишься», — произнесла она наконец. «Большего ты от меня не дождешься». Эрик. Они сидели глубоко внутри этой женщины. Те слова, которые он пытался выманить из нее. Видимо, для нее стало большим шагом вообще произнести их. Хоть на каком-то языке. Эрик испытывал к ней исключительно теплые чувства, когда они сидели молча, разглядывая друг друга на экранах своих телефонов. «Как хорошо, когда есть с кем поговорить», произнесла она наконец. Она сидела под окном, и проникающий снаружи свет освещал ее волосы, создавая нечто вроде нимба вокруг ее головы. Внезапно издалека, вероятно, с другого этажа, донеслись крики и зов о помощи. Вскоре звуки стихли, словно их никогда и не было. Но они вызвали те же чувства, что и утром, и теперь в воздухе снова повисла гнетущая атмосфера. Эрик чувствовал себя совершенно незащищенным, и ему показалось, что его собеседница испытывает то же самое. На глазах у нее выступили слезы. «Я больше не могу здесь. Я хочу выбраться отсюда. Давай убежим». «Куда?» «Куда ты хочешь бежать? Улицы перекрыты, нам не удастся даже выйти из отеля». «Зачем бежать? Нам тут хорошо, мы в безопасности, мы в надежном месте». Словно мантру, он повторял слова о том, что они в безопасности. Не только для нее, но и для себя. Он и сам слышал, что его слова звучали как-то неубедительно. Он и сам начал чувствовать, что запах страха стал долетать до него даже тут, в отеле. Если он считает, что здесь они в безопасности, то лжет самому себе. Но даже если бы он попробовал бежать с женщиной из кухни, даже если бы существовала возможность построить будущее где-то в другом месте, у него все равно бы ничего не получилось. Его охватывали двойственные чувства. Он разрывался между преданностью своей привычной жизни и неудержимыми чувствами, которые пробуждала в нем женщина из кухни. «В Северную Африку», — ответила она. «Позавчера читала в новостях в интернете о людях, которым удалось бежать. Туда ходят корабли. Все это выдумки. Пустые выдумки. Нет, говорят, что там все не так плохо. У них есть... «Антиретровирусные препараты?» «Ну и насколько они могут затормозить?» Он осёкся. «Послушай, они заберут меня. И тебя тоже заберут. Нам недолго осталось, а я не хочу умереть здесь. И в терминал, куда нас рано или поздно отвезут, я тоже не хочу попасть». В её голосе слышалось отчаяние. Эрик постарался успокоить её. «Успокойся, про Северную Африку слышали все. Это просто выдумка. Призрачная надежда, но это нереально». «Нет, неправда!» «Есть люди, которые добрались туда, есть живые свидетели!» Она смотрела на него с упрямством, все его аргументы стекались с нее, как с гуси вода. «Но как мы, по-твоему, туда попадем? Мы даже выйти отсюда не можем. На улицах полно военных, нас немедленно заберут». «Мы не пойдем по улицам, мы пойдем по крышам. Можно пройти по всему городу, перебираясь с крыши на крышу, как в игре выше ноги от земли». «Хорошо, допустим, что мы выберемся отсюда. Но что мы будем делать дальше? Ведь мы принесем с собой вирус». Она резко покачала головой, не желая его слушать. Казалось, она впала в транс. Перебираясь с крыши на крышу, можно пробежать по всему городу. Весь Стокгольм будет лежать у наших ног. Мы будем парить под облаками и двигаться беспрепятственно, не обращая внимания на военных. Все самое страшное внизу, на земле. А мы будем высоко над всем этим. Нам надо лишь добраться до Кунгстрат-Гордона. Это недалеко отсюда. Там мы спустимся в метро». ей заброшенные пути, ведущие на остров Юр-Гордон. Мы проберемся по всем тоннелям, пройдем по таким местам, где мало кто побывал. Представь себе, сначала мы увидим Стокгольм сверху, а потом снизу, из-под земли. Ты увидишь этот город совершенно новыми глазами. Эрик слышал в ее голосе отчаяние. Страх. Она говорила почти маниакально, но с надеждой. Ей так хотелось во что-нибудь верить. А потом... Спросил он осторожно, чтобы она продолжала свою историю, явно для нее очень важную. «Мы пробежим по заброшенной ветке метро и выйдем прямо в парке Грёна-Лунд. Представь себе совершенно пустой парк аттракционов. И мы в нем совсем одни. Кто не мечтал о таком? Потом спустимся к причалу. Знаешь, он там, за большой каруселью. Оттуда уходят корабли в Северную Африку. Это чертовски дорого, но деньги у меня есть. Мы сможем это сделать. Люди так делали, это возможно». Она не сводила с него глаз, смотрела почти умоляюще. Допустим, у нас все получится. Но что мы будем делать, когда окажемся там? Вирус никуда не делся. Мы не сможем даже прикоснуться друг к другу. Даже руки нельзя подать. Говорят, что между нами должен быть непроницаемый барьер. Как долго мы сможем с этим жить? О чем ты обычно говоришь в своих проповедях? О надежде? Вот именно. О надежде. и Это наша единственная надежда. Как ты не понимаешь? Эрик молчал. Она обратила его риторику против него. Он не знал, что ответить. Картина, которую она ему нарисовала, завораживала. Во всем этом было нечто безумное. Фраза «У нас получится» висела перед глазами, словно мираж, словно неизвестная потайная дверь. Освобождение. Надежда. «Я хочу ощутить, что я живу», — продолжала она. «Хочу жить». Плевать, что недолго. Просто хочу почувствовать, что живу еще какое-то время. Ты со мной?» Эрик молчал. Он не отвечал, потому что у него не было ответа.